Мы с Энди надели на себя полное облачение, затем произнесли желание и через секунду очтились на том месте, где должен был состояться прием. Стоя на берегу воздушного океана, мы взглядывались в туманную даль, но ничего не могли разглядеть. По близости от нас находилась главная трибуна. Ряды едва различимых ватьметронов поднимались к самому зениту. В обе стороны от нее, бесконечным амфитеатром, расходились места для публики. На трибунах было тихо и пусто. Никакого веселья, скорее, они выглядели мрачно, как театральный зал, когда газовые рожки еще не горят, и зрители не начали собираться. Сэнди мне говорит, сядем здесь и подождем. Скоро вон с той стороны покажется... Голова процессии Я говорю, тоскливо здесь что-то с Энди Видимо, произошла какая-то задержка Одни мы с тобой пришли, а больше никого нет Не очень-то пышная встреча для кабачика Не волнуйся, все в порядке Будет еще один залп, тогда увидишь Через некоторое время мы заметили далеко на горизонте пятно света Это голова факельного шествия, сказал Сэнди Пятно разрасталось светлело, становилось более ярким Скоро оно стало похоже на фонарь паровоза Разгораясь ярче ярче, оно в конце концов уподобилось солнцу, встающему над морем Длинные красные лучи прорезали небо Смотри все время на главную трибуну и на места для публики. «И жди последнего залпа», — сказал мне Сэнди. И тут точно миллион граммовых ударов, слившийся в один, раздалось бум-бум-бум с такой силой, что задрожали небеса. Вслед за тем внезапная вспышка ослепила нас, и в то же мгновение миллионы мест заполнились людьми, Насколько хватал глаз, все было набито битком Яркий свет заливал эту великолепную картину У меня просто дух захватило Вот как у нас это делается, сказал Сэнди Время зря не тратим, но и никто не является после поднятия занавеса Поживать это куда быстрее, чем передвигаться иными способами Четверть секунды тому назад Эти люди были за миллионы миль отсюда Когда они услышали последний сигнал Они просто пожелали сюда явиться И вот они уже здесь Грандиозный хор запел «Мечтаем голос твой услышать Тебя лицом к лицу узреть» Музыка была возвышенная Но в хор затесались неумелые певцы И испортили все точь-в-точь, точь, как бывает в церкви на земле Появилась голова триумфальной процессии И это было изумительно красиво Нога в ногу шли плотными рядами ангелы Но э, по пятьсот тысяч шеренги Все пели, несли факелы И это оглушительного хлопания крыльев даже голова заболела Колонна растянулась на громадное расстояние, хвост ее терялся, сверкающий змейкой далеко в небе, заканчиваясь едва различимым завитком. Шли все новые и новые ангелы, и только спустя много времени показался сам Кабачик. Все зрители как один поднялись со своих мест, и громовое «Ура!» потрясло небо, Кабачик улыбался во весь рот. Нимф его был лихо зломплен на бекрень Такого самодовольного святого я еще никогда не видал Когда он начал подниматься по ступеням главной трибуны Хор грянул «Из края в край несутся клики И все ждут услышать голос твой» На почетном месте широкой огороженной площадке В центре главной трибуны Установлены были рядом четыре роскошных шатра Окруженных блистательной почетной стражей Все это время шатры были наглухо закрыты Но ну вот, кабачик скарабкался наверх И, кланяясь во все стороны, растачая улыбки Добрался, наконец, до площадки И тут все шатры сразу распахнулись И мы увидели четыре величественных золотых трона усыпанных драгоценными каменями. На двух средних восседала по вседоборудованному старцу, а на двух крайних в статные красавцы из полины с нимбами в виде блюд и в красной броне. Все, кто там был, миллионы людей, пали на колени со счастливым видом, уставились на троны и начали радостно перешептываться «Два архангела! Чудесно! А кто же эти другие?» Архангелы отвесили кабачику короткий сухой поклон на военный манер. Старцы тоже встали, и один из них произнес. «Моисей и Исаф приветствуют тебя!» И тут же вся четверка исчезла, и троны опустили. Кабачик, видимо, слегка огорчился. Он, наверное, рассчитывал обняться с этими старцами, но толпа... Такая гордая и счастливая, какую вы сроду не видели Ликовала, потому что удалось узреть Моисея и Исава Все только и говорили кругом Вы их видели? Я-то да Исав сидел ко мне в профиль, но Моисея видел прямо Панфас, вот так, как вас вижу Процессия подхватила Кабачика и увлекла его дальше, а толпа начала покидать трибуны и расходиться. Когда мы шли домой, Сэнди сказал, что встреча прошла прекрасно, и Кабачик имеет право вечно ею гордиться. И еще Сэнди сказал, что нам тоже повезло. Можно посещать разные приемы 40 тысяч лет» и не увидеть двух таких высокопоставленных лиц, как Моисей и Исаф. Позднее мы узнали, что чуть было не узрели еще и Третьего Патриарха, а также настоящего пророка, но в последнюю минуту те отклонили приглашение с благодарностью. Сэнди сказал, что там, где стояли Моисей и Исаф, будет воздвигнут памятник с указанием даты и обстоятельств их появления, а также с описанием всей церемонии. И в течение тысячелетий это место будут посещать туристы, глазеть на памятник, взбираться на него и царапать на нем свои имена.